14 октября. 78 день с начала вымирания. Основательно же я забросил этот дневник, приехав сюда. И как это меня угораздило? Наверное, все дело в привычке. Раньше у меня была привычка писать, и я мог писать даже когда был на волосок от смерти. Например, сидя в квартире родителей и попутно планируя свой сознательный уход из жизни под давлением всего того кошмара, который обрушился, разумеется, не на меня одного – Тогда мне, по детской моей наивности, казалось, будто бы заставив трупы оживать, Господь Бог всерьез ополчился против меня, именно против меня и только против меня. Когда думаешь, что свет клином сошелся на тебе, то и конец света кажется спектаклем для одного зрителя. Попробуй сдюж после такого и не наложи на себя руки. Но каким-то непостижимым образом у меня получилось. Все благодаря ей, надо полагать. Добравшись до нее. И я снова оказался в водовороте событий, но все равно продолжал писать. Писал даже той ночью, когда ее отец умирал. Да что там, писал даже после того, как мы разбились в смятку в той аварии, когда ехали прочь из города. Аварии, в которой Ира потеряла мать, а я потерял... Ладно, об этом как-нибудь позже. Мы пережидали ночь на той заправке. Ира спала после того, как я накачал ее алкоголем. А я все сидел там и писал, продолжая делать это даже больной рукой. Думал, что пишу свою предсмертную записку. Не только тогда, на заправке. Каждый день до этого, открывая этот дневник, я открывал его с мыслью о том, что сейчас этим самым карандашом на этой самой бумаге оставлю свой финальный след в истории. И я старался не думать о том, как скоро этот след исчезнет. Потом же все пошло иначе. Утром мне стало хуже, и я уже был не в состоянии даже думать о каком-то там дневнике. Я думал только о том, как нам преодолеть эти чертовы два километра, оставшиеся до указателя дальше по дороге. Когда мы проснулись, мы пошли дальше. Ира по-прежнему была сама не своя, но я не обращал на это внимания. Она была жива, и это было главное. На самом деле, в физическом смысле она была намного живее меня крепко держалась на ногах и шла прямо, не хромая и не покачиваясь. Но если говорить о состоянии ума, то, пожалуй, на той дороге волю к жизни я питал за нас двоих. Возле указателя был полицейский пост. Ни на нем, ни где-либо в окрестностях мы не увидели ни одной живой души. Диджей на радио «Фаренгейт» обещал, что он и его многочисленная вооруженная до зубов и подготовленная группа будет стоять здесь, прямо здесь – и ждать нас, горожан, решивших присоединиться к ним в их выезже к деревне с мэрской дачей. Все рассыпалось на куски. Не было тут никакой вооруженной до зубов и подготовленной группы, стоящей вместе со своим роскошным автопарком прямо на дороге и поджидающей отчаянных путников. Диджей говорил, что они переместятся в следующую условную точку только если встретят в предыдущей какую-либо опасность. Но и опасности здесь никакой не было. Не было ничего. К тому моменту, как мы добрались до указателя, сознание мое уже плыло. Я не мог надолго сконцентрироваться ни на чем. Не мог ничего анализировать. Не мог как следует обдумывать дальнейшие шаги. Я знал только одно. Нужно искать дальше. До тех самых пор, пока мы не встретим хоть кого-нибудь. И мы пошли дальше. Путь до следующей условной точки, заправки, был чертовски долгим мы то и дело останавливались, чтобы я мог передохнуть. Однако в какой-то момент, после одного из таких привалов, я вдруг понял, что следующая остановка станет для меня последней, и что если я еще хоть раз присяду на землю, чтобы дать пульсирующим и молящим о покое ногам отдохнуть, то больше не поднимусь. Осознание это было кристально чистым. Похожее приходит к человеку, когда он бежит на длинную дистанцию, и всеми фибрами души хочет отдохнуть немного, на пару-тройку минут перейдя на шаг, чтобы потом с новыми силами снова перейти на трусцу. Но вот он совершенно четко понимает, что стоит ему перейти на шаг, и марафон для него окончен. И он бежит дальше, презрев смертельную усталость. Когда и на заправке не оказалось никого, я окончательно выбился из сил. Но не потерял надежду. Я знал, что у шумотеля 10-й километр, 3 и последней точки – Мы точно их найдем. Должны найти. Но прошагать еще 10 километров вдоль по трассе я не смогу. Это ясно как день. Мы не стали заходить внутрь здания заправки, как сделали это в прошлый раз. Я упал прямо тут, на улице, успев только облаготиться на стол рядом с одной из колонок, чтобы тут же по нему медленно скатиться вниз, состыковавшись с местом, где я, как мне тогда казалось, и упокоюсь с миром. Я сказал Ире, что ей надо идти дальше по дороге, и что через 10 километров она увидит мотель, и что в этом мотеле будут те, кто о ней позаботится и отведет в безопасное место. «А ты?» Словно бы автоматически ответила она, без тени беспокойства или взволнованности. Я ответил, что если она поторопится, то, возможно, успеет сказать этим людям, где меня найти до того, как со мной случится самое печальное» что она сможет вернуться с ними и показать им, где я лежу, и, если я еще буду жив, они смогут забрать меня и оказать помощь. Настоящую первую помощь, а не ту, что мы оказали друг другу после аварии». Она кивнула. «Я отдал ей свой рюкзак, рассказал про свой дневник, который лежал внутри, и попросил сохранить его, если меня не станет». Она снова кивнула. «Казалось, будто бы сама она где-то не здесь» а разговариваю я с ее оболочкой, которая только внешне напоминает ту самую Иру. Я мог надеяться только, что когда-нибудь она переживет гибель родных и что с ней снова все будет в порядке. Когда она уходила прочь, я слушал, как шаркают по асфальту ее кроссовки и до последнего пытался думать о хорошем. Я проснулся бог знает где, бог знает когда. Место было незнакомым. Все вокруг напоминало больничную палату, потрепанную временем, обшарпанную, с довольно убогим убранством, но все же палату. И, конечно же, я был прикован к кровати. Буквально. Ремни сидели довольно туго, и я почти не мог пошевелиться. Сковали меня не только по рукам и ногам, но еще и поверх груди натянули хомут. И я с трудом приподнял голову и попытался взглянуть на свои раны на ногах. «Как там они?» «Ничего не было видно». «На левой руке была свежая перевязка, а то место в груди, куда мне воткнулось что-то, когда мы перевернулись, ощущалось так, будто было чем-то заклеено». «Я сразу понял, что нахожусь в надежных руках, и уж, конечно, не стал нервничать, когда обнаружил себя связанным, и не принялся вопить, как припадочный, чтобы меня немедленно освободили, как это делали психи в фильмах». «Я уронил голову обратно на подушку, и по щекам моим пробежали слезы радости». «От первого человека, который пришел по мою душу, я узнал, где нахожусь. То была женщина в белом халате, и она сказала, что больница – это никакая не больница, а так, деревенский здравпункт, в котором и палата-то всего одна, и что мне крупно повезло, что я здесь один. Что привезли меня сюда еще вчера, и что со мной была девушка. Так я узнал, что Ира жива, и что у нее все получилось. «А что это за деревня?» – спросил я. «Надеждинская», — ответила женщина в белом халате и добавила. «Теперь уж подени деревни, деревня, отдельный город, раз уж мэр что тут шефствует». «Так я получил еще один повод для радости, столь огромный, что я и поверить не мог своему счастью. Мы добрались. И я не помню как, но добрались. И это главное. Оставалось только поправиться и встать с этой кровати». «С этим, правда, по словам женщины в белом, все было сложно». Что-то плохое стряслось с левой ногой, и чудо, что ее пока не пришлось ампутировать. «Пока?» — только и смог сказать на это я. И потом все снова поплыло. Ира навестила меня вскоре после ухода женщины в белом. Она рассказала мне, как все было, как она дошла до мотеля, встретила людей с Фаренгейта и привела их ко мне. Рассказала, как много было споров о том, стоит ли брать меня или нет. Люди думали, что я вот-вот превращусь, и не хотели рисковать. В конце концов сошлись на том, что заклеят мне рот и завяжут руки за спиной. Так я не причиню никому вреда. Я с интересом слушал ее рассказ и порой про себя, а порой вслух, удивлялся тому, как это я ничего такого не помню. Ира же рассказывала историю бесцветно и буднично. Так, словно отчитывалась об очередном дне в школе. Она рассказала, как потом часть группы осталась ждать других уцелевших в мотеле, как и обещал в свое время диджей в эфире, а часть отправилась дальше, чтобы отвезти меня куда-нибудь, где мне окажут помощь, и что она поехала с ними. Так мы и оказались здесь, в Надеждинском. По словам Иры, это была небольшая деревенька со множеством вполне себе приличных недеревенских коттеджей и таким же количеством обыкновенных деревянных домов. У некоторых коттеджей были чуть более высокие заборы, чем у всех прочих, и чуть более обширные придомовые участки. То были скромные домики тех, кто всем здесь заправлял – мэра, начальника городской полиции и некоторых других влиятельных людей из административного аппарата, которым удивительным образом удавалось сохранять свое влияние и по сей день, даже на втором месяце повсеместного хаоса и анархии. Возможно, дело было в монополии на ношение оружия, которая здесь была только у сотрудников службы охраны и полицейских, следивших как за порядком внутри поселения, так и в вахту на его границах, чтобы не допустить проникновения мертвецов или вполне себе живых нежеланных гостей. Но даже если и так, как мэру и его подручным удавалось сохранять власть над этими вооруженными людьми? Что удерживало их от того, чтобы перестрелять всех своих старых начальников, или хотя бы просто сместить их, чтобы самим править бал, или как минимум завладеть их роскошными домами? Ира этого не знала, потому что ей было все равно. Ее вместе с Сергеем, Кристиной и их племянницей Юлей определили в небольшой домик на краю деревни. И им было все равно на то, как здесь все устроено и на чем все держится, пока у них была крыша над головой и гарантированный ежедневный паек вдобавок ко всему, что можно было собрать с огорода хозяев, когда-то владевших этим домиком как дачей. Остальных членов группы Фаренгейта, когда они приехали сюда через пару дней, тоже приютили в Надеждинском, предварительно приказав сдать оружие. Кто-то отказался это сделать. Как рассказала Ира, эти кто-то просто взяли, сели в тачки и отправились дальше по дороге. Еще она рассказала, что всех их, новоприбывших, водили на встречу с мэром. Что он им представился и, в общем-то, показался вполне себе славным мужиком, который знает, что делает. Я выпытывал у нее подробности, но она была немногословна. Ее глаза... Чем больше я на нее смотрел, тем сильнее уже тогда убеждался, что что-то с ней не так. Что она не просто разбитая и опустошена горем утраты родных, а что будто бы все еще глубже и еще хуже. Но я не знал, что ей такого сказать, чтобы хотя бы на секунду увидеть в ее взгляде жизнь. Шли дни. Ира приносила мне все, что я просил, а просил я в основном книги. Лежать в палате было скучно. Когда я отошел от ужасов пережитого, постоянных ночных кошмаров и чувства подкрадывающейся опасности, я, наконец, ощутил ее – старую добрую скуку. Скука была артефактом того старого, забытого мира, и этот артефакт я, наконец, отыскал. Я скучал и просил ее приносить мне что-нибудь почитать. Что-нибудь, что она найдет в их новом доме или где-нибудь еще. И она приносила. На второй неделе в больнице я вспомнил про свой дневник, и, окрыленный, хотел было попросить ее принести его мне. Но потом я вспомнил про то, что написал на его последней странице тогда, в полупьяном бреду на заправке. И понял, что не хочу, чтобы она ненароком прочитала в дневнике мои рассуждения о том, была ли жива ее мать, когда я бросил ее там, в перевернутой машине, или она уже была мертва. Конечно, тогда, когда я думал, что умираю, Я рассказал ей про дневник, и она, само собой, уже могла его прочесть. Но вдруг не прочла. Вдруг она просто забыла про него, и мне не стоит лишний раз ей о нем напоминать. В общем, дневник я у нее тогда так и не попросил. Нога, в конце концов, пришла в норму, и отнимать ее не пришлось. Когда женщина в белом сказала мне об этом, я выдохнул с облегчением. То было на третьей неделе после прибытия, И на четвертый я уже окончательно пошел на поправку. Последние три дня в палате были самыми сложными. Я чувствовал себя абсолютно здоровым и готов был уже выйти наружу, но за каким-то чертом этой самой женщине надо было понаблюдать меня до воскресенья. Зачем? Какой в этом был смысл? Я так и не понял. Но послушно просидел в заперти до вчерашнего дня, до 13 числа. 13-го ко мне пожаловал посетитель. Я не сразу узнал в нем человека из телевизора, мэра Гросовского, еще прошлой осенью красовавшегося буквально на каждом придорожном рекламном щите, конкурируя разве что с частной охранной компанией Star-K, заполонившей своим спокойствием границ все вокруг. В предвыборную кампанию он тогда вложился знатно. Хоть всем и было ясно, что ему никто из других кандидатов не ровня, Выборы проводились ради соблюдения полурелигиозного демократического ритуала, и неизбежность переизбрания Гросовского на новый срок была очевидна даже мне, на тот момент 17-летнему, не интересующемуся ничем, связанным с политикой и всякого рода полурелигиозными ритуалами. Но даже будучи далеким от политики, нашего мэра я знал в лицо. Потому я ощутил всю магию момента, когда он вошел в палату. Момента, когда человек, доселе появлявшийся лишь как бесплотный идол-полубог, в своего рода небольшой цифровой иконе на тумбе в гостиной, вдруг предстает перед тобой уже как обычный человек из костей, мяса и кожи. Я даже чуть приподнялся на локтях на кушетке, чего не делал даже когда приходила Ира. «Лежи, лежи, отдыхай», — сказал он, закрыл за собой дверь, подошел ко мне и сел на стул рядом. Это был мужчина с широким квадратным лицом, мощным подбородком и глубоко посаженными глазами, ему было где-то около 50 и для своих лет он сохранил на голове весьма и весьма много волос волосы его в свою очередь были не по годам черны ни одной тебе проседи или чего-нибудь в этом роде видимо мэр изрядно следил за собой в прошлой жизни чтобы хорошо выглядеть на предвыборных плакатах перед избирателями и новый мир пока еще не слишком потрепал его как зовут Спросил мэр, глядя своими голубыми глазами, кажется, прямо мне в душу. «Костя?» «Меня Михаил Юрьевич. Очень приятно». Мэр протянул мне руку. Я ее пожал. «Откуда сам вообще? В школе учился?» Горосовский стал расспрашивать меня о моей жизни, а я отвечал ему как есть. Разузнал он, может быть, не все, но многое. Зачем он это делал? Этого я тоже не понял. Видимо, тогда у нас было что-то вроде той встречи, которую он устраивал для вновь прибывших из Фаренгейта. Только в миниатюре. После расспросов Гросовский приступил к рассказу. Он вкратце поведал мне, как здесь все устроено. Люди просто живут здесь. Кто-то хуже, кто-то лучше. Как повезет. Иногда приходят новые люди, и в крыше над головой мы никому не отказываем. Приходится, правда, иногда потесниться, чтобы принять кого-то еще. Ну ничего, В тесноте да не в обиде. У нас здесь запрещено оружие, носят его только специально обученные люди, как это и было раньше. Опасности здесь никакой нет, по деревенским улицам заразные не ходят и никого не кусают. Периметр надежно охраняется круглые сутки, мышь не проскочит. Если есть какие-то проблемы с другими жильцами, всегда можно обратиться к моим людям, их можно узнать либо по форме, либо по оружию. Подебоширить у нас тут не получится, и каким-то образом других ищемить тоже. Ну, ты вроде парень не из таких, правильно? Правильно. Еще момент. У нас тут есть кое-какие текущие задачи, которые надо решать. Где-то кому-то по хозяйству помочь, что-то запасти, что-то построить. Такие вещи. Как настоящая работа, в общем-то. На каждом векторе задачи есть ответственный человек из числа моих людей. Если к вам в дом постучится такой человек и скажет сделать что-то, не нужно отказывать. Понимаешь, да? Я кивнул. Чем дальше мэр углублялся в свой рассказ, тем серьезнее становилось его лицо. Из рыхлого, удобного добряка с рекламного щита он превращался в волевого, твердого руководителя, всю свою жизнь занимавшегося управлением чем бы то ни было, от пивного завода и сети магазинов разливного пива до целого города. Кто знает, куда занесла бы его судьба, если бы не конец света. Ну, ты сразу видно, умный парень. Гросовский хлопнул меня по плечу и тут же виновато отдернул руку, поняв, что хлопнул он меня прямо по перевязке – Рана, правда, уже почти зажила, и я ничего не почувствовал. Потом мэр сказал, что скоро за мной зайдет человек и покажет мне дом, где вот уже несколько недель живет Ира и мои старые знакомые, когда-то спасшие мне жизнь. После он попрощался и ушел, а я остался ждать того самого человека. Наконец, уже ближе к вечеру вчерашнего дня, пришел мой проводник. Я оделся в то, что он мне принес, и наконец вышел на свежий воздух. Так уж получилось, что всю золотую, пестрящую желтизной осень я провел в больнице. А когда вышел, то оказалось, что почти все деревья вокруг облетели, и природа уже приготовилась встречать первые заморозки. Я удивлялся всему кругом, но больше всего я удивлялся тому, как спокойно и свободно я иду по одной из немногочисленных деревенских улочек. Кругом ходили какие-то люди, всюду кипела жизнь, и все здесь совершенно точно знали, что где-то там, за поворотом, Их не поджидает толпа из голодавшихся мертвецов Неужели это оно? Думал я Неужели это то самое место? Я вошел в дом И там меня встретили все Ира, Сергей, Кристина и Юля В доме было тепло и светло Светло, черт возьми Мне только предстояло узнать Откуда здесь электричество С больницей все и так было понятно Там оно было нужно И там стоял генератор «Но неужели такого рода машина есть здесь в каждом доме?» «Почти в каждом, да», — отвечал чуть позже на мой вопрос Сергей. «Может быть, где-то по одному на дом?» «Штука-то нехитрая, в общем-то». «Да и он не то чтобы круглые сутки у нас молотит, и не то чтобы на всю катушку. Так, буквально, чтобы свет вечером был. Недельную норму бензина мы еще ни разу полностью не израсходовали». «Меня переполняли радость и щенячий восторг. Все наконец-то начало складываться». Все вышло так, как мы и хотели. Вечером 13 октября мы сидели на кухне у горячей печи и пили чай. Так, словно приехали сюда на побывку к чьей-нибудь бабушке. Где-то там, через десятки километров за рекой и за мостом, люди места себе не находили в холодных бетонных джунглях, навогненных ко всему прочему, ордами стенающих мертвецов. А мы тут на тебе, сидим и пьем чай. Счастью моему не было предела». Но стоило мне взглянуть на Иру, как все разрушилось. Она вроде бы была с нами, вроде бы даже иногда смеялась над чьими-нибудь шутками, но во взгляде ее читалось нечто другое. Будто бы частью своей, самой важной, основополагающей частью, она была где-то там, в десятках километров за рекой и за мостом, в тех холодных бетонных джунглях, в которых непрекаянными призраками бродят сейчас ее мать с отцом. И самое страшное в этом взгляде было то, что я совершенно не понимал его. И я не понимал, то ли она где-то там, глубоко внутри себя, тоскует, то ли скучает, то ли кипит от рвущейся наружу ярости. Что происходит с ней? О чем она думает? Чем она теперь живет? Все это мне до сих пор не вдомек. Поговорить с ней наедине нам вчера так и не удалось. И сегодня тоже. О сегодняшнем дне, кстати, ниже расскажу немного, коль скоро уж взялся писать. В целом, денёк выдался довольно заурядный, и в своей заурядности и обыденности он был прекрасен. День 78 Нам выделили деревянную избу. Не самую лучшую во всей деревне, но и не самую худшую. Снаружи она выглядела как типичный деревенский домик. Даже с сайдингом она обшита не была. Видимо, в доме этом раньше не было постоянных жильцов, и использовался он скорее как дачная ночлежка. Достался, наверное, в наследство каким-нибудь городским пижонам, отпочившей бабки. И пижоны эти бывали здесь редкими наездами. Посадить, обработать и собрать урожай каких-нибудь неприхотливых корнеплодов. Или типа того. Зато огород здесь был огромный. И даже была своя баня. Вот уж что было настоящим праздником после мытья холодной водой в городской квартире. «Водой, которую еще и нужно было экономить. А тут тебе и жар, и кипяток, и все, что хочешь». Мне здесь сразу понравилось. Внутренний двор от дороги отделяли ворота с двумя большими створками для проезда автомобилей и калиткой для входа и выхода людей. К этой калитке утром пришел человек. Это был невысокий мужчина с усами, одетый в теплую куртку с меховой каймой на капюшоне. Сергей отворил калитку и вышел к нему я наблюдал за их разговором из окна избы и не слышал, о чем они говорили. Но потому, как они по-свойски поздоровались друг с другом, стало понятно, что они уже знакомы. После непродолжительной беседы усатый мужчина ушел, а Сергей вернулся в избу и сказал мне, «Одевайся, Костян, пошли. Первый рабочий день». И я не задавал Сергею лишних вопросов, потому что сразу понял, что к чему я достаточно отлеживал бока на больничной койке, и теперь пришло мое время вносить свою лепту в общее дело. Что это было за дело, я пока не знал. Лишь надеялся, что это будет что-то, что я уже умею, и мне не придется учиться чему-то новому. «В общем, суть работы такова», — рассказывал Сергей, когда мы шли по чуть влажной деревенской дороге, пыль на которой прибила утренняя изморозь. «Строим стену. Большой такой забор. Отсюда и до обеда» как говорили в каком-то фильме. Работы завались, нужно всю деревню очертить одним большим квадратом из сплошного забора, вроде того, что у нас на участке. Видел? Видел. Ну и вот. Только тот, что нам сказали строить, не будет. все таки не от скота, от людей, да к тому же бешеных. Пока вкапываем столбы, напиливаем доски и крутим, крутим, крутим саморезами их к столбам. Сначала вдоль, потом еще слой, но уже поперек и в высоту. И это только первый этап пока. Дальше надо будет всю эту конструкцию укрепить так, чтобы стояла намертво. Даже если толпа на нее навалится. И все это дело должно будет простоять до следующей весны. Весной как бы вторым таким внешним слоем планируют ставить уже что-то серьезное, Что-то на бетонной ленте, чтобы было крепким и долговечным. Короче, придем сейчас, сам все увидишь. Не знаю, какую задачу тебе конкретно поставят. Может, ну, что-нибудь придумают, поди. Яма копать умеешь? Ага. Вот и хорошо. Оно сейчас надо. Долго это дело занудное. Земля уже мерзнет потихоньку, копать с каждым днем все труднее будет. Так что чем раньше все выруем, тем лучше. Слушай, начал я, вдруг вспомнив, чем закончилась наша с Сергеем первая и последняя встреча в городе. Вы мотор-то с собой привезли, который в машине был? Мотор? Не понял сначала Сергей, слегка задаченный столь резкой сменой темы. А, тот мотор? Пропеллер который? С парашютом? Привезли, конечно. Улетная штука во всех смыслах. Нашелся умелец, который пару раз на таких летал, так он теперь каждый день на самом блатном дозорном наряде. Облетает все утром, днем и вечером, смотрит, что в округе происходит. Нет ли мертвяков, где и все такое. Умелец, кстати, Захаром звать. Он еще шарманку свою по радио все крутил. К своим зазывал. Ира говорила, вы тоже по его наводке сюда направились? Ага, точно. Этот диджей, значит, тоже здесь. Ты его знаешь? Так, немного. Странноватый тип, если честно. Жутковатый, наверное, даже. Слышал, попивает изрядно? Притащил с собой из города всю свою коллекцию дорогого бухла, которую на вылазках в магазин насобирал. И каждый день у него как праздник. Это сколько он бухла притащил, что ему до сих пор хватает. Ох, много. У него аппарат вроде какой-то есть для самогона. В общем, не только радиолюбитель, парашютист, но и на все руки мастер. Вроде бы даже приторговывает. Гонит пойло и на бензин меняет. Но мэр такого, насколько я знаю, не одобряет. Поэтому ты особо никому не болтай. Я тоже не одобряю, на самом деле, но человеку подставлять не хочется, понимаешь? Ага. Вот, короче, пришли. Пойдем, прорабу нашему тебя представлю. Он тебе задачу определит. определит. Прорабом оказался тот усатый мужчина в теплой куртке с капюшоном. И я подошел к нему и представился. Он тоже сказал, как его зовут, и его имя тут же вылетело у меня из головы. Усатый дал мне лопату и сказал копать. Все, как предрекал Сергей несколькими минутами ранее. Я сделал, как он велел. Отправился рыть свою первую яму в специально отмеченном месте. К обеду я натер первые мозоли и, надо сказать, изрядно подустал. Ровно в час всех нас отпустили домой на прием пищи и наказали вернуться к трем. Мы с Сергеем пошли домой вместе. Ну как? Интересовался он. Устал? Пальцы болят и мышцы вот здесь. Я поднял руку и указал на область предплечья. Получается, после обеда снова туда? Ну да. Ох, и до скольки? Как темнеть начнет, расходимся. Не парься, буквально пару часов еще. Основная работа она утром, а вечером так закончить начато и инвентарь прибрать. Че-то не знаю, как-то непривычно это все. А ты как хотел? усмехнулся Сергей. Все как в жизни. Я бы тоже сейчас видосики монтировал и картинки бы рисовал, чтобы за свет и газ платить. Но видишь, как оно, другие времена, другие задачи. Другое ремесло приходится осваивать. «Да у меня ремесло-то. Ройда, копай себе. Руки только устают. Ты-то там чем занимаешься? Я видел, как ты столбы таскал. Только это, что ли?» «Не, это что? Вымеряем все, напиливаем, много всякого?» «Да и проект весь на какую-то часть мой. Я там свои додумки тоже озвучивал, и на некоторых даже сошлись. Тяжело, правда, это. Вот уж что тяжело, то тяжело» когда 10 половозрелых мужиков договариваются какой-то сущей хренотени, и каждый хочет как бы покрасоваться и вроде бы задоминировать над остальными, показав, что его идея круче всех, а остальные — отстой. Чисто тестостероновые шашки такие, к задаче не имеющие никакого отношения. Трата времени, по сути. Но такие уж мы существа. Хлебом не корми, дай ляс поточить, да другим показать, какой-то башковитый. Ну, короче, ты понял. А если не понял, так и забей, не бери в голову. Это я так о своем тут бухчу. «Ты как, сильно прямо устал?» «Смотри, если вообще не могу больше выходить, я договорюсь. Все-таки первый день». «Да не, все нормально». «Точно?» «Да-да, ерунда». «Ну смотри». Монотонный шум, который я начал слышать еще несколько минут назад, как будто бы стал еще ближе. Он был похож на тарахтение какой-нибудь старой машины для сада и огорода, вроде газонокосилки или чего-то подобного. Только это была не газонокосилка». «О, вот он, кстати», — сказал Сергей, задрав голову. Я посмотрел наверх и увидел человека, парящего в воздухе. Над ним был надут купол параплана, а за спиной у него крутился огромный пропеллер. То был тот самый Захар, тот самый диджей с радио Фаренгейт и тот самый бессменный воздушный дозорный в одном лице. Глядя на него, я завидовал непыльной и в то же время до жути интересной работенке, выпавшей на его долю. Еще мне хотелось познакомиться с ним и поблагодарить за то, что он, в сущности, привел нас сюда, в этот островок безмятежности. После обеда мы снова вернулись на рабочие места. Сергей на свое, я на свое. За несколько часов до наступления темноты я выкопал еще несколько ям из тех, что были обозначены как моя дневная норма. Совсем полностью я справиться не успел, и усатый прораб, кажется, был не слишком этим доволен. Что ж, остается только надеяться, что в голове своей он сделал для меня некоторую скидку в честь моего первого рабочего дня и не записал меня сразу в когорту безнадежных неумех. Мы прибрали инвентарь и собрались в условленном месте, чтобы услышать дальнейшие указания Усатого. «Сейчас ничего такого не будет, просто скажут, что завтра будем делать и... что сегодня было не так», комментировал происходящее Сергей специально для меня. «Так все и случилось». После заключительного слова прораба на вахту заступило усиление патруля. Ночью по периметру выставляли значительно больше вооруженных людей, чем днем, из соображений безопасности. Нужно было убедиться, что под покровом ночи в деревню не проникнет одиноко бродящий по окрестным полям мертвец, или, чего доброго, несколько таких полуночных гостей. Патрульные были вооружены не только автоматами, но и фонарями. Они были, как следует, экипированы теплой одеждой и, должно быть, имели под ней какую-то защиту от укусов и царапин. Были на них и бронежилеты. «А броня им зачем?» – спрашивал я Сергея по пути домой. «Патрульным-то? От пуль, наверное. Не знаю точно. Но думаю, что они не только от мертвяков нас тут днями и ночами охраняют. Вот что?» – ответил он. «От кого еще? Мне кажется, злостные мародеры и сволочи всякие как-то большей частью своей в городе остались. Да и там уже, поди, друг друга перестреляли». Ну нет, отнюдь. Тут в деревнях знаешь тоже сколько таких? Тьма. Но к тому же и в живых их осталось больше тут, на отшибе. Людей в смысле в целом. С эпидемией тут как-то попроще все было. Не так много больных, проще укрыться, пространство открытое. Кто с ума посходил в первые дни, тех перестреляли. А потом, когда властей не стало, началось самоуправство всякое. Кто во что горазд. Ну, тут как и у нас все собственно. И что, прям много случаев каких-то разборок было? Здесь-то нет... Про соседние деревеньки рассказывают. Там из молодежи лихой и из деддомовских, которые сами по себе, быстро банды зацвели. Где-то ребята эти так по магазинам местным куражились, а где-то прямо от двери к двери с топорами да вилами, да с ружьями еще ходили. Хотя раньше знали все друг друга до третьего колена, и все друг с другом здоровались. Некоторые как услышали, что в Надеждинском мэр со свитой свои порядок навел, плюнули на все, хаты побросали и сюда пришли, прям так пешком. А тут их уже приутили. В общем, Надеждинская или Надя, как я иногда деревеньку нашу называю, со всех сторон такими вот бандформированиями окружена. Тут на 10 километров вокруг деревень 5-6 где-то есть. Правда, те ребята с вилами до да топорами сюда не суются. Знают, что тут им отпор дадут. На самом деле, были даже случаи, когда такие вот балбесы потом тоже сюда приходили приют опросить. В магазинах все пойло выжрали, праздник закончился, начались всякие разборки уже внутри группировок. И подумала, мол, ну его нафиг. Покуражился и хватит, пойду дальше нормальной жизнью жить. Рано или поздно все к такому выводу придут, наверное, из тех, кто живой останется. Наверное. Так что бояться особо нечего. Это тебе не ты один против кучи городских отморозков. Здесь к тому же еще и крыша надежная. Единственная реально сопоставимая мощь тут у Старкова только. Но он далеко стоит. Старкова? Ага. Полковника того, что город брал. Не слыхал про него? Нет. Да не мог не слыхать. Про военных же ты знаешь, что они за город бились? Ну... Ну, то была часть мотострелковой из соседнего городка. Вроде бы из того же, в котором атомная станция была, не помню точно. А командиром у них там в части и был этот полкан Старков. Он случайно с охранниками этими вездесущими не связан? Которые рекламой весь город загадили. Фамилия на их название похожа. Спросил я, не подозревая, что попал в самую точку. «Еще как связан», — ответил Сергей. «Это чьего компания есть. Только владел он ей как-то в обход, типа не напрямую» и людей туда набирал сразу из срочников, кому после армии заняться было нечем. Удобно? Не знаю, правда, как они себя на войне с зомби проявили, Компании его охраны, в смысле, но знаю, как батальон его себя проявил, хоть и понаслышке. Что-то от новостей, что-то вон от пацанов. Пацанов? Ну да, есть тут несколько, кто из-под его крыла сбежал в свое время. Из-под крыла Старкова, я имею в виду. Дезертировал, проще говоря. Но их, если послушать, там причины были. Как-нибудь познакомишься с ними, сами тебе все расскажут. Нормально, ребята, в общем-то. Дёрганные только. Да и последний раз, помню, жути какой-то один из них нагонял. Вроде из тех, кто совсем недавно от Старкова убежал. Какой жути? А, не бери в голову. И не парься лишний раз. Хотя тут я сам виноват. Запарил тебя рассказами всякими. Хорошо, что пришли уже. Можно заткнуться наконец-то. О, сейчас чайку с кайфом попьем. Да я бы съел чего-нибудь, кстати. Ты как, голодный? Пока не особо ответил я и вошел в калитку нашего дома вслед за Сергеем. После вечера в компании всех наших новых соседей мы с Ирой наконец остались одни в нашей комнате. Впервые за бесчетное количество дней наше время вместе не было ограничено часами посещения, и мы могли говорить друг с другом хоть до самого утра. И я был готов говорить, говорить и говорить о чем угодно до глубокой ночи, а завтра не выспавшимся и разбитым идти копать эти бесконечные ямы. Мне хотелось вкушать, пить, осязать каждую минуту с ней, проведенную здесь, в безопасности и покое. Но Ира моего настроения не разделяла. Она выглядела так, словно... словно терпела меня. Раньше это было не так заметно, но теперь все буквально читалось на ее лице. Возможно, это как-то связано с моей выпиской из больницы, не знаю. Знаю только, что наш вечер вместе закончился сегодня тем что она отдала мне этот дневник, пожелала спокойной ночи и молча ушла спать. Я хотел было начать выпытывать у нее, что не так. Что случилось? Как я могу помочь? Но ответы на эти и все последующие вопросы я уже знал заранее. Я помню, что случилось. Я знаю, что не так. И я ничем не могу ей помочь. Похоже, туиру из старого мира я все-таки потерял в той аварии, в тот роковой... Трижды проклятый день. И я не знаю теперь, какой день я ненавижу больше. Его? День, когда я убил свою мать? Или день, когда люди вдруг перестали умирать? Или может быть день, когда я начал вести этот дневник, от которого теперь никак не могу отделаться? Дневник, который Ира, видимо, все-таки прочитала, пока я был в больнице. И нет в этом ничего хорошего.